Глава 3. Монументальная барышня открыла сразу и без возражений. Она была в длинном зеленом махровом халате, на лице, нанесенный со вкусом вечерний макияж, пышные светло-русые локоны рассыпались по плечам. Без каблуков анекдотической высоты мисс Нархоз не казалась чрезмерно высокой. — Вы одни? — Да, проходи, проходите. — Если вы это множественное число, то я один. «Без Лехи». Он снял пальто и накинул его на вешалку в прихожей. «Или надо было его позвать?» «Не обязательно». Она шагнула в комнату, продемонстрировав разрез на халате до попы, открывавшие ноги в кружевных чулках и туфли на шпильках. Наверное, Бекетов лично выбирал своим секретаршам даже халаты, под свой развратный вкус. «Алексей забегал вчера в Верас». «Раз не похвастался мне, значит, хвастаться нечем», — догадался Егор. Элеонора села на диван, закинув ногу за ногу, аппетитная коленка выскользнула из-под махровой ткани, словно приглашая. «Не хочешь ли погладить?» «Не захотелось». И не только потому, что девица расселась на диване, где всего несколько дней назад лежала мертвая Инга, убитая их общим начальником и любовником. «Дело в другом». Инга даже в рабочей одежде стиля «трахни меня» не опускалась до вульгарности. Сексуальность Элеоноры, тоже бьющая через край, была какая-то дешевая, просто красивая распутная девка из торгового вуза, мечтающая телом проложить себе путь в системе Министерства торговли БССР. Беккетов, судя по всему, рассматривается как начальная ступенька. Рассматривался, но она еще не знает. А что, кстати, она знает? «Сейчас выясним», — решил Егор. «Сколько у нас времени на разговор?» Бекетов не обещал нагрянуть? «Не знаю. С субботы от него ни слуху, ни духу. Конечно, он предупреждал, что может исчезать на несколько дней без предупреждения. Хотя странно. Собирался первый раз навестить меня как раз на выходные. Я только в пятницу въехала, когда мама Инги забрала ее вещи. Поэтому готова к его приходу в любой момент». Говорил... Не могу доверять своему секретарю, пока не... Ну, вы же взрослый человек, понимаете. А предшественнице было сказано так, будто та просто уехала по путевке в Таиланд. Или куда-то поближе. В 1982 году в Таиланд не летали. Совсем близко, в морг на улице Кижеватова. Зато вызывает насмешку, что Бекетов оплатился секс-абонемент на год и не успел воспользоваться. По делам ему. «Понимаю, Элеонора, в ваши дела не лезу, вы тоже взрослая, и я скоро уйду, чтоб не подставлять перед шефом». «Вот только должен предупредить. Юлия Старосельцева, секретарша Бекетова, уволившаяся от него в восьмидесятом м утоплена в озере. София Бекетова была подорвана вместе с мужем и погибла. Он выжил. Его московский друг Гиви разбился насмерть в банальном ДТП, хоть водитель от бога». «Инга Дауканте найдена мертвой, а версия следствия о самоубийстве сшита даже не белыми нитками, соплями. Вам не страшно?» Она поежилась, даже закрыла коленку полой халата. «Ох, Егор, вы так ужасно говорите, что лучше и не жить. Поймите, у бедной одинокой девушки нет других вариантов. Точнее, есть, но они убогие». «Знакомо. Страус прячет голову в песок» или разбивает ее хрен если вместо песка под ногами оказывается бетон. Он присел рядом. «Хорошо. О печальном хватит. Давайте о приятном. Вы песнеров любите?» «Ну, что вы спрашиваете? Их все любят. Раз только могла достать билеты в дворец спорта, на последние ряды в сектор. Горло сорвала, подпевая Вологду. «Хотите? Хочу! Вы недослушали!» В пятницу вечером песнеры собираются гудеть в мотеле. Не выступать, просто водку пьянствовать. Петь им буду я. Но появится повод для знакомства. Она аж подпрыгнула на диване. «А можно будет на пластинке автограф взять?» «Как повезет. Попробуем». «Так Леху не звать?» «Не надо, Егор. Если вы не грустите по Инге...» «Мы не были с ней настолько близки, чтоб убиваться и не жить. Но все равно грущу». «Нельзя умирать, молодой». «Впрочем, вы правы. Неправильно говорить только о печальном. А раз мы вместе идем в ресторан, называй меня на «ты». «Значит, не особо грустишь», резюмировала красотка. «И я предпочитаю сходить куда-то с тобой, а не Алексеем». При всем к нему уважение. Но если Бекетов, когда приедет, узнай, будут ли поручения на вечер пятницы. Если нет, приезжай к семи вечера в мотель». Спроси у швейцара на входе нового музыканта Егора. Пропустит. Условие? Не напивайся. Отвезешь меня назад в Минск. Договорились? Позвони мне на работу в пятницу, хорошо? Заметано. Егор отправился домой, намереваясь поспать несколько часов перед визитом в гараж Бекетова. Миссия предстояла куда менее приятная, чем вербовка Элеоноры в качестве живца для музыкантов. В 2000-х годах он назывался бы олдскульным плеером для винила со встроенным фонокорректором. В 1982 году купленный в комиссионке проигрыватель Аккорд, а еще четыре пластинки песниров, обошелся в 40 рублей, почти в половину суммы отпущенной на операцию внедрения. Но незнание основных хитов группы подстрелило бы аферу на взлете, как охотник, поднятую сеттером утку. Вернувшись с тренировки в четверг, Егор приступил к прослушиванию, занимаясь домашними делами. Он даже пыль и пол протер, стараясь хоть отчасти сохранить марафет, наведенный Настей. Стандартные диски на 45 минут именовались претенциозно, гигантами. Ферма «Мелодия» чаще предпочитала штамповать миньоны на четыре песенки. Ну, что сказать, все саундтреки звучали шикарно, профессионально, художественно. Голоса теноров были подобраны бесподобно, но молодого человека, воспитанного на роке и поп-музыке 21 века, подобное не особо трогало. Манера пения, стилизованная поднародную, казалась несколько устаревшей уже к 1982 году, особенно когда солист выдавал назальные звуки. многоголосие слишком часто забиралось очень высоко. Простые, как грабли и гармоничные мелодии вроде «Вологды», соседствовали с переусложненными, наполненными диссонансами, часто вступительный гитарный проигрыш контрастировал с основной темой. Замысел композитора и аранжировщика был понятен, но избранное имя решение не доставляло удовольствия слушателю. «В Куин к вроде Меркури или хотя бы в аквариум внедриться не предложено», сказал он себе. «Работаем с тем, что есть, тем более что для Куин пришлось бы брать с собой не Элеонору, а какого-нибудь женаподобного мальчика со сладкой попкой. Зацепил только один трек, не столько музыкой, сколько словами. Не обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Примечание. Слова Игоря Шеферана. Конец примечания. Пытаясь разобраться в себе самом, он мог уверенно сказать — Его отношение к Насте — не любовь. Привязанность — да. С ней хорошо, безусловно. Хотел бы видеть ее каждый день, вот в этом не уверен. Но что он сам разбудил в ней чувства, соответственно, сделал ранимой, то факт неоспоримый На часах было уже начало одиннадцатого. Настя наверняка не одна в квартире. А, ладно. Она подняла трубку сама, буквально на третьем гудке то ли дежурила у телефона, то ли ломанулась, как шальная через все комнаты, услышав междугороднюю трель. Это в 21 веке, когда тебя кто-то набирает, особенно по мессенджеру, без разницы, твой собеседник в 100 метрах или на другом конце планеты, а смарт всегда в кармане. Алло? Привет, милая. Как ты? Нормально. Ага. Дома не одна. Понял. Спрашиваю, отвечаешь односложно. Хорошо? «Конечно». «Маму выписали?» «Да». «Она дома, и за ней нужен уход». Вздох. «Да». «Сестра и отец помогают, но мало». «Еще как мало». «Как же ты вернешься в Минск после каникул?» «Не знаю». «Давай так. Выберем время, и ты позвонишь мне из автомата на почте. Поговорим без подслушивания». «Обязательно». «А я себе проигрыватель купил. Писнеров кручу». Не слышу их. Так я выключил пока, чтоб не мешали разговаривать. Они не мешают. Согласен. Ладно, целую. Я тоже. Егор положил трубку первым. Одно очевидно. Настя не вполне уверена в продолжении их отношений. Наверняка не хвасталась дома кавалерам, иначе говорила бы свободнее. Практически прямым текстом бросила. Решай и определяйся. Скоро придется. А он не готов не чувствовал себя готовым и к роли кабацкого лабуха. Тем более парни из местного ансамбля приняли его, скажем мягко, насупившись. Если бы не трижды повторенный приказ директора, послали бы новичка без хлеба. — Что ты умеешь? — обреченно спросил бас-гитарист Петр, лысиной чем-то напоминающему Мулявина и, естественно, отрастившей висячие усы. — Песни сочинять? Пацаны, не кипишите. Меня сюда прислали на один вечер. «Если что-то из моего понравится, берите. ни одним же обладе облада публику развлекать». «Ты не понимаешь», — встрял ударник. «Народу оригинальное нахрен не упала Это не всесоюзный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей. Люди пьют и хотят слушать знакомую музыку, орать, подпевая «Распутиин», не зная больше ни единого слова из Бонни Му. «Окей, okay, гайс, четыре старых и четыре моих новых» потом сваливаю и больше не испорчу ваш бизнес. А сейчас давайте попробуем». Он не ударил в грязь лицом, но и особого восторга не вызвал. Избранные им хиты 1990-х и 2000-х годов были простые. Егор взял на себя партию соло-гитары, парни легко подцепили мотив. Репетиция шла лениво и закончилась уже через пару часов. Пока не пришли посетители, Он бренчал на гитаре в одиночестве, выкрутив громкость на минимум. Аппаратура была не самая плохая. Бег и Вермона. Мечта Лабуха 1970-х годов. Некоторые даже в двухтысячных предпочитали их за теплый ламповый звук, а также за дешевизну по сравнению со свежими Маршал. Электрогитары ГДРовские Мусима. В общем, для уровня Дома культуры трикотажной фабрики «Большевичка» Вполне годный комплект. Но как к этому отнесутся искушенные песнеры? Элеонора приехала раньше них. Егор, отставив гитару, усадил барышню за столик, отведенный для музыкантов. А если они не приедут? Тогда ты решишь, что я все выдумал от начала до конца, чтобы заманить тебя в ресторан. Что, правда? Освобожденная от обязанности носить эротическую спецодежду... Та предпочла джинсы и зеленый свитер в обтяжку, собрав волосы в косу. Сапоги были вообще без каблука. Очевидно, сообразила, что на ходулях, на которых вышагивала на фаер-шоу, будет выше всех солистов-песнеров. Они все пацаны любят женщин выше себя. Неправда. Но если сорвется, накормлю ужином, спою тебе со сцены, потанцуем. Ты же сказала, Беккетова нет по-прежнему, он бы тебя никуда не пригласил. Знаешь, это становится странным. Практически неделя. Нет, по работе все нормально. В Веросе у него способная заместительница, а поток левого товара прекрасно принимает и переваривает Прокофьевна. Не делай большие глаза. Я многое знаю, но не собираюсь копать под Верас, Прокофьевну или твоего шефа. Скажи, в отсутствие Инги я смогу прибарахлиться по особой цене, с директорской скидкой. Я человек новый. Элеонора хитро прикрыла один глаз. «Давай так. Будут автографы песнеров на пластинках. Выберешь три любых шмотки по директорской цене в понедельник. А не будет, так только одна шмотка со скидкой. И зато спасибо». Он ненавязчиво погладил ее по пальцам. «Сейчас позову официанта. Выбирай. И мне закажи чего-то легкого. Чуть-чуть. Еще по сцене прыгать. Опа. Незаметно обернись». Между рядами столиков, пока еще большей частью пустых, шли песняры. Впереди суетился шустрый чернявый молодец небольшого роста. Затем вышагивал Мулявин, он был единственным в женском сопровождении. Остальные не ехали в Тулу со своим самоваром, с удовольствием пеленгуя восхищенные взгляды девиц с нескольких столиков. — Егор, ты супер! — Значит, скидку заработал? — «Но смотри, какая у тебя конкуренция!» Элеонора окинула взглядом соперниц и скривила губы в высокомерной гримасе. «Конкурентки! Мальчик! Ты сидишь за столом с самой эффектной девушкой в зале! Хочешь на паре отобью Мулявина у его дамы?» «По моим сведениям, он женат в третий раз, платит алименты и пьет. Жена беременна. Хочешь романтических отношений? Обрати внимание на теноров. Только не забывай!» — Обещала отвести меня. Она обернулась и очень серьезно ответила. — Пока служу у Бекетова, не будет никаких походов на сторону. Он слишком хорошо платит. Но вот пощекотать нервы этим курицам не откажу себе в удовольствии. Ансамбль тем временем разобрал инструменты и принялся играть негромкую фоновую музыку. — Мне пора на сцену. — А я уже на сцене. — Небрежно бросила Элеонора. — В смысле? Не бросаюсь на песнеров. сижу в полуоборота, демонстрируя профиль, покачиваю длинной ногой и изображаю полнейшее равнодушие. Это все равно как если бы зарядила пулемет и высадила очередь. Пленных не беру. Она шутливо изобразила пальцами пистолетик и послала пав в Егора. Он позвал официанта, чтобы принял у Элеоноры заказ и поднялся на сцену. Восемь песен, напомнил Пётр. Дальше что хочешь. «Танцуй, веселись, надирайся до зюзи, щипай свою тёлку за задницу. Но не мешай работать». «Тёлка, кстати, зачётная», — оценил ударник. Егор повесил на себя гитару, чуть отпустил ремень. Клавишник тем временем взял микрофон. «Друзья, сегодня у нас новичок Егор. Поприветствуем Егора!» Он переждал жидкие хлопки и продолжил. «Он студент, поэтому первая его песня студенческая. Начало игралось в унисон-гитары с клавишными. «В белорусской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете, До чего тоскую я, не сказать словами, Плачьте, милые друзья, горькими слезами». Примечание. Измененный текст песни из вагантов Из альбома Давида Тухманова «По волнам моей памяти». Оригинал — вольный перевод Льва гинзбурга со средневекового источника. Конец примечания. Публике, уже практически полностью заполнивший зал, явно понравилась переделка с «во французской стороне» на «в белорусской». Один Мулявин нахмурился. Егор не мог понять, почему. «Так, сменим тактику», — решил он. Со слов Образцова, Мулявин фанат The Beatles. Будут вам битлы. облади облада, Егор постарался выдать максимально аутентично. Тем более вокальные данные не хуже, чем у Леннона или Маккартни. У тех, слава богу, ничего запредельного. Публика радостно начала подпевать «О бляди, о блада», с мулявинского лба сошла тень, а к концу песни подвалил мужик чиновного вида в костюме с белой рубашкой и галстуком. Повтори про блядей. На сцену перед микрофоном шлепнулась сиреневая четвертная. Это было очень щедро. Стандартная ставка, как просветили лобухи, всего червонец. «Петя, спою им облада второй раз, но не в счет моих восьми». «Нет». «Тогда верну деньги клиенту». «Даже не думай, валяй». Егор снял гитару и вернул хозяину. Сам снял микрофон со стойки и прикинул длину кабеля. Ради понятно, можно было не спрашивать. Он спрыгнул со сцены, начав петь. Подгадал облада ровно к тому моменту, когда поравнялся со столиком галстучно-костюмного посетителя. Тот радостно проорал «О, бляди!» и захохотал. На втором куплете направился к двум столикам песнеров, сдвинутым вместе. Самый щуплый из них, невысокий паренек с русыми волосами, жестом показал «Давай ко мне ближе». Егор нагнулся и перехватил микрофон так, чтоб в него пели оба. Голоса сложились неплохо. Песню они закончили вдвоем. По окончании народ просто ликовал. «Садись к нам за стол», — произнес тенор. «Спасибо, но мне еще надо спеть. И я не один, с девушкой». Он кивнул в сторону Элеоноры. «С ней? Ну ты даешь, студент!» «Сейчас специально для вас исполню свою песню. Я, конечно, не лена но... Короче, иду на сцену». Там он взял у коллеги гитару и дал знак музыкантам. Сам начал петь «Save from drawing in the sea» «Дорогу на Мандалай» Робби Уильямса. Ее встретили ничуть не хуже, чем студенты в общаге. Тем более под «Облади» посетители успели принять минимум дважды, потеплели и стали благодарной публикой. Первый припев «Бам-бам-бам-ба-да-дам-бам-бам», -бам -бам -ба -да -бам -бам», который он исполнял как бам пам пам пам парарам пам пам пам егор спел со сцены перед вторым дал сигнал сделать короткую паузу и снова передал гитару кинувшись с микрофоном к песнерам те тоже теплые с удовольствием вопили пам парам один мулявин молчал напряженно вслушиваясь в упражнения егора закончив последний куплет полностью повторяющий первый тот прокричал в микрофон Премьера песни Егора Евстигнеева и ансамбля песняры «Дорога на Мандалай» посвящается прекрасной Элеоноре «Радость моя, иди к нам». Девушка показалась ему чуть ниже ростом, пока он не догадался. Красотка идет чуть ли не на полусогнутых, обалдев от того, что песняры, самая прославленная группа СССР, что-то подпела в микрофон и на весь зал провозгласили «Это ради неё. «Парни, простите, мне еще работать, Элеонора составит вам компанию». Он подмигнул щуплому тенору и побежал к сцене, чтобы исполнить другие три хита в 1982 году не написанных Их снова требовали на бис, в банке ансамбля плескалось уже больше двухсот рублей. Никто не танцевал, просто слушали. Публика была самая разнообразная. Кто-то приезжал парочками или небольшими компаниями или мужики, группками, подвое, трое, бросавшие глаза на девиц в ожидании медляков, и девицы известной профессии, готовые составить им компанию. Взглянув на часы, Егор увидел, половина десятого. Он пожал руку отыгравшим музыкантам и отправился к великим. Ресторанные, уставшие, сели за столик, где раньше коротало время Элеонора. Не зная, помнит ли щуплый, что приглашал его, или тот целиком переключился на яркую барышню, Егор шагнул к песнярам и услышал обрывок разговора. моля слушай!» «Save me from drowning in the sea!» Солист довольно точно схватил мелодию. И на тот же мотив прекрасно ложится «Когда бесцветно и мертво...» Музыка как будто специально написана под стихи Бёрнса. «Пацанёнок талантлив!» «Музыку писал полевода!» «Хотите обидеть его ради ресторанной самодеятельности?» – возразила женщина, пришедшая с Мулявином. Довольно эффектная, в броскости, она все же проигрывала Элеоноре, поэтому бросала на девушку неприязненные взгляды. Та не претендовала на руководителя ансамбля, охмуряя трех других. Не навязываясь Мулявину, Егор подсел к своей спутнице, оживленно болтающей с Владиславом, Анатолием и Валерой, Их ему она даже не представила, будучи совершенно уверенной, песниров все знают по именам, фамилиям и исполняемым песням. Не желая что-то сказать не в попад, он больше молчал. С благодарностью принял рюмку и пригубил. Потом спросил, «Пацаны, может, проставить коньяк Владимиру Георгиевичу, в знак уважения?» «Ты бессмертный!» — хохотнул щуплый, которого Элеонора звала Толиком. Тебя Света Пенкина с говном смешает и похоронит в толчке. Вот не знал. А чего он окрысился, когда я из вагантов пел? Тут уже смеялись все трое. Анатолий подлил ему водки. Потому что в Володе все толдычат, надо попсове, как Тухманов, а наш за серьезное искусство. И возмущается, когда тухмановская попса лезет вперед, растолковал Валерий. Все развивалось не так, как предполагал образцов. Без коньяка Мулявину, без политических анекдотов. Образ застенчивого студента, автора неплохих песен, подходил к ситуации больше и складывалось удачно. Что интересно, Элеонора держалась молодцом. Не приняла ни капли, собираясь вести машину. Не поддалась на уговоры, что в компании песнеров никакие гаишники не страшны. Такая и Бекетова будет хранить верность. Мулявин обернулся. — Студент? — Да, Владимир Георгиевич. — Сам сочинил. — И не только эти. Не все споешь в кабаке. — Да. Жду тебя в филармонии. Мы пишем альбом «Веселые и нищие». Твоя музыка интересна. — Конечно, приду. Но Мулявин уже отвернулся. Анатолий начертал на салфетке свой телефон. — Звони. Договоримся. — Спасибо. И, простите, мне нужно ехать. — Дорогая? — Элеоноре не хотелось уезжать, трем мужикам ее отпускать. «Я девушка порядочная, всегда ухожу с тем парнем, с кем пришла, но в следующий раз могу прийти и не с Егором». Она кинула им кость, но не дала телефон, а потом принесла от столика диски. Все трое расписались, Валера добавил свой номер. Пока собирал автографы, пётр сунул в руку Егора пять червонцев с предложением поработать на следующей неделе. Тот ответил уклончиво. На обратном пути водительница спросила, «Пригласишь меня на репетицию в филармонию?» «Честно?» «Пока нет. Видела ту даму, что посла Мулявина, и глядела на тебя, как Ленин на буржуазию». «Да, это знаменитая киноактриса Светлана Пенкина, жена Мулявина». «Похоже, еще и Цербер. Ее не стоит дразнить. Думаю, смогу организовать пригласительные на концерт, причем в портер» а не в последний ряд сектора. Ты душка. Инга правильно положила на тебя глаз. Упоминание ее имени, причем в этой машине, прозвучало для Егора диссонансно на фоне предыдущего хорошего настроения. Пожалуй, даже цинично. А еще вернуло из мира кабацкого разгула в реальность повседневности, где скоро обнаружат тела Вахтанга и Амирана, за ними приедут следующие грузины искать убийцу. Пулевую дырку и сломанную гортань даже Первомайская прокуратура не сумеет списать на ДТП, либо самоубийство и похерить. Элеонора включила радио, настроила на польскую радиостанцию на длинных волнах. Полилась музыка. Тем самым напомнила про другую девушку, обожающую польское радио и телевидение. «Где ты живешь, Егор?» «На Калиновского. Рули к себе домой, я дойду пешком» если не боишься, что Бекетов застукает тебя с парнем. Если честно, то его отсутствие начинает напрягать. Если не появится до понедельника, заявишь в милицию об исчезновении? Ни в коем случае. Девочки говорят, он убьет, если привлечем лишнее внимание к Верасу. А другие родственники? Маленький сын живет с его тещей. Инга говорила, та зятя и раньше не любила. После смерти Софии возненавидела. Не заявит до последнего. Помолчав, Егор попросил. «Подкинули бы вы ей денег, если Бекетов не объявится в ближайшие дни?» «Наверно. Когда вернется, он одобрит». «То есть сами они даже не подумали бы, что ребенок и пожилая женщина останутся без средств?» «Молодцы. Нет слов». «У Валеры нет обручального кольца. Хоть на вид ему лет тридцать», — промолвила Элеонора. «Неужели не женат?» «Не знаю». Если удастся познакомиться с ними поближе, расскажу. Но не советую. Что ты хочешь сказать? С музыкантом можно флиртануть, крутнуть короткий роман. Потом слава уйдет, тяга к водке и бабам останется. Закончишь с Бекетовым, смотри на стабильных и положительных. Кто растет по партийно-комсомольской линии, он тебя и по торговой линии двинет. Заодно будете доставать билеты и на Песняров, и на любых других звезд. Ты такой правильный, иногда нудный. Потому что тоже член комитета комсомола. Порой даже мозг. Свернув на Калиновского, Элеонора даже не подумала высадить пассажира за полквартала, как это делала Инга. Наверное, не слишком верила, что Бекетов поджидает. Может, что-то учуяла женской интуицией. В общем, ты прав. С музыкантом можно встречаться, можно гульнуть, но не строить серьезные отношения. Клянусь. Больше не собираюсь петь в мотеле. И заход к песнерам — это так, баловство. Мои песни не вписываются в их репертуар. А как певец, я не стою и мизинца того Анатолия. Да, ты именно такой, надежно положительный. Элеонора погасила фары и выключила двигатель. Не хочешь подняться ко мне? объявлено верности Бекетову не хватило и на один вечер. Насчет, собственной неотразимости Егор не строил иллюзий. «Еще бы. Очень хочу. Но Бекетов убил Ингу из одних лишь подозрений. Тебя не подставлю. Пока ты с этим уродом, я к тебе не поднимусь. Не могу, если ты раз со мной, потом с ним. Прости». Он приобнял ее и чуть коснулся губами виска, но все равно вышел отказ. Вряд ли Элеонору кто-то пробрасывал столь откровенно после предложения отдаться. Наверняка многие получили от винта, и готовы были на многое, чтобы услышать долгожданное приглашение. Она скрыла досаду и проговорила ровным тоном. — Понимаю. Все переменится и все пройдет. Бекетов не вечен. Жду тебя в понедельник. Даже если он приедет, с Прокофьевной решу, не волнуйся. — Спасибо. — Тебе спасибо. Мне очень приятно, что ты провела этот вечер со мной. В остальном, лучше иногда не спешить. Он еще раз ее чмокнул и вышел из машины. Можно как угодно относиться к Элеоноре. Она ничего плохого ему не сделала. А он ее просто использовал. Чего не сделаешь ради госбезопасности Родины.